584 -е. Матерь огни йоги Вывод правилен. Лучше к нам, устремляясь представлять себя в нашем месте вдали от своего дома. Это очень поможет полетам. Кроме того, закон требует именно устремления и движения сознания и подъема его в те сферы, где пребывают высокие духи. Также и для того, чтобы коснуться отошедших в мир высший, нужно не к себе притягивать их, но, наоборот, к ним притянуться. Общение лучше всего осуществляется при отрыве от привычного окружения человека.